эпилог. 3274 год, 14.30 по стандартному времени Союза. Пространство цивилизации людей, система Звезды Солнца, Прайм, зал заседания Совета Глав. Прямая трансляция. Таким образом, глава Департамента внешних контактов подвел итог своему докладу. Переговоры с цивилизацией Инсекторат по вопросу о территориальной принадлежности туманности Шесха Игнатьева зашли в тупик. Первый советник Королевы Матери официально заявил, что инсекторат оставляет за собой право включить туманность Шесха Игнатьева в состав своего пространства силой оружия. Департамент внешних контактов вынужден признать, что исчерпал все возможные пути и средства мирного решения этой проблемы. Несколько секунд главы совета молчали, обдумывая сказанное. Первым взял слово Борис Фатна. «Фактически это означает объявление войны», – заявил он. Столь ультимативная форма «либо отдайте нам территории, либо мы заберем их сами» исключает иную трактовку. Содружество, как и все расы галактики, 10 лет мечтало об окончании войны с паразитом, и вот теперь, когда до ее завершения остались считанные месяцы, мы стоим на пороге новой. И с кем? С одним из союзников? Человечество устало от кровопролития. Моя позиция такова – Даже несмотря на обилие гифтониевых систем в туманности Шесха Игнатьева, будет разумно пойти на уступки и отдать ее инсекторату. Содружество и без того имеет пространство в 11,47 раза превышающее жизненно необходимое. Пора переходить к мирной жизни. Вынужден согласиться лишь с некоторыми из ваших доводов. Немедленно возглазил ему глава Ландра. Цивилизация инсекторат огромна. Последние 8 лет королева-мать вела мощную демографическую политику, восстанавливая нанесенные правлением идеального паразита потери и численностинцев неуклонно растет. Вместе с ней растет и количественный состав их вооруженных сил. Мы не можем сейчас пойти на уступки столь явно. Это будет означать признание нами своей слабости. Всем прекрасно известно, что инсекторат является нашим союзником вынужденно. Мы сплотились перед лицом общего внешнего врага, но исторически наши цивилизации далеко не друзья. И как только очищение галактики от последних порабощенных будет завершено, старые противоречия могут вспыхнуть с новой силой. Подобная вероятность весьма высока. Аналитический центр обращал на нее внимание Совета Глав с самого начала дипломатического соперничества за туманность Шесха Игнатьева. «Вы предлагаете перевести одну войну в другую?» – вступил в прение глава Талли. Это может затянуться на неопределенное время. Содружество будет вечно находиться на военном положении. Это не в наших интересах. Необходимо восстанавливать планеты, заново отстраивать освобожденные солнечные системы и осваивать новые миры. Люди устали от войны, а наша принципиальность может продлить ее на десятилетия. У Содружества достаточно гифтония, только разведанных запасов хватит на полторы тысячи лет. «Я поддерживаю главу Лантра». Кто-то из временных глав поднял руку. «Признавать свою слабость перед таким исконным противником Содружества, как инсекторат, не лучшее решение. Особенно сейчас, когда инцы находятся на пике своей боевой мощи и численности армии. Если мы отдадим им туманность Шесха Игнатьева столь безропотно, это может привести впоследствии к эскалации конфликта. Нет никаких гарантий, что паукам не захочется заполучить что-либо еще». «Согласен», — присоединился к нему кто-то еще. В настоящий момент только кадровые силы Содружества насчитывают более 4,5 миллиардов бойцов. Одни подразделения перехватчиков составляют 2 миллиарда машин. Мы превосходим инсекторат по уровню развития технологий значительно. Их 16-миллиардная армия еще не повод идти на поводу паучьих требований. Главы Совета негромко заговорили, обсуждая сложившуюся ситуацию. Борис Фатна выслушивал доводы сторонников, аргументы противников и сверялся с демосферой отражения мнения Содружества. Линия прямой связи народа с Советом Глав, по которой любой гражданин мог проголосовать по существу, рассматриваемого правительством вопроса, быстро заполнялась выкладками центрального расчетного интеллекта, сортирующего миллиарды приходящих голосов. Мнения Содружества разделились на две практически равные части, повторяя расклад сил, образовывающиеся в Совете Глав. «Какова позиция командующего?» – спросил кто-то из числа глав, и совет на время прекратил обсуждение, переводя взгляды на адмирала Лона Вигу. «Уважаемый адмирал Вигу, идет война, и согласно Конституции совет глав подчиняется Генеральному штабу. Что скажет высшее должностное лицо Содружества?» «Командующий 13-й в настоящий момент находится в пространстве цивилизации Риулов по приглашению хранителя Яуруриса», – Лон Вигу указал на центральную демосферу связи Зала Совета. Это в противоположной от нас части галактики. Боевой флот организовал прямую линию, однако я прошу несколько секунд, мы заканчиваем тонкую подстройку. Вскоре демосфера сформировала изображение 13 стоящего посреди зала воззрения. Позади него, поодаль, маячила могучая фигура хранителя, застывшего в медитации. Яурури сделал вид, что небольшая группа лемов, пытающаяся затолкать, висящий в воздухе рядом жреческий посох хранителю между рогов, совсем не мешает ему взирать внутрь себя. «Я приветствую всех присутствующих и всех граждан Содружества», коротко кивнул Алекс. «Уважаемый командующий», – глава Фатна поднялся из кресла, «как вам известно, переговоры с инсекторатом по поводу туманности Шесха Игнатьева не увенчались успехом. Мы на пороге междоусобной войны, не закончив освободительной. Ни для кого не секрет, что вы имеете влияние на королеву-мать. Неужели нет иного способа решения этой проблемы, кроме вооруженного конфликта? Я говорил с королевой и ее ближайшими советниками. Тринадцатый обернулся в сторону лемов, тычущих посохом в затылок хранителю, и летучие мыши брызнули в разные стороны. В целом, позиция королевской паутины мало чем отличается от позиции Совета глав содружества Отдать спорные территории означает признать слабость инсектората перед подданными и зависимость цивилизаций инсов от людей. Развязывание вооруженного конфликта тоже не сулит ничего хорошего. Мы превосходим пауков технологически, и война обещает быть затяжной и без каких-либо внятных перспектив. Но достойное поражение всегда лучше позорного бегства. Это эволюционный принцип инсектората. Так что королевскую паутину можно назвать заложниками обстоятельств. Поэтому... Командующий сделал паузу. Увидеть его глаза сквозь жуткий шлем бронекомбинезона было невозможно, но никто не сомневался, что он по обыкновению разглядывает сейчас глав совета Борис Фатна очень постарался скрыть тяжелый вздох. Если он так смотрит, значит было принято основополагающее решение. Неужели армия за бесконечную войну, хотя это позволит военным быть у власти сколь угодно долго и на вполне законных основаниях? Освобождение галактики от идеального паразита подходило к завершению. Восемь долгих лет объединенная армия всех цивилизаций одну за другой очищала солнечные системы Млечного Пути. Более 30 миллиардов боевых кораблей бороздили галактику, уничтожая рассеянные по дальним звездам отряды порабощенных. После того, как расы сплотились в борьбе с незримым врагом, Мерхен изменил свою политику и начал уничтожать любые проявления идеального паразита в открытом космосе, отобрав у незримого врага возможность порабощения новых жертв. Однако в целях предосторожности все корабли теперь оснащались портативными К-генераторами. Кроме того, планеты-генераторы были отстроены во всех ключевых солнечных системах. Это потребовало колоссальных средств, не говоря уже о серьезных сложностях, неизбежно возникающих при спасении цивилизаций подростков и цивилизаций, находящихся на зачаточных стадиях возникновения и развития. Проделан исключительный исполинский объем работы. И вот теперь, когда всеобщий мир и спокойствие не за горами, возник этот тупиковый конфликт за напичканную гифтонием нейтральную туманность. Вряд ли военные не воспользуются этой возможностью. Согласно обоюдному решению командования вооруженных сил Содружества людей и королевы-матери Инсектората, объявил 13-й, туманность Шесха Игнатьева объявляется спорными территориями, относящимися к зоне боевых действий. Вопрос территориальной принадлежности туманности будет решаться силой оружия. Но так как обе цивилизации скреплены боевым союзом и многим обязаны друг другу, Данный конфликт регламентируется следующими ограничениями, не подлежащими изменению в будущем. А именно, цивилизации соперницы имеют право вести боевые действия за туманность Шесха Игнатьева силами, не превышающими 1% от численности собственных вооруженных сил. За пределами туманности все участники конфликта соблюдают все ранее заключенные соглашения, а также мирные и союзнические договоры. В конфликте за туманность допускается заключение союзов с иными цивилизациями на аналогичных условиях. Решение вступает в силу с момента очищения от порабощенных крайней солнечной системы галактики Млечный Путь. Согласно данным аналитического центра академика Серебрякова-младшего, это произойдет ориентировочно через 4-5 месяцев. «Но это же едва ли не вечный локальный конфликт!» – воскликнул глава Лантра. «Именно так!» согласился командующий. Однако другого способа разрешить эту проблему, не прибегая к еще одной полномасштабной войне, нет. Наши цивилизации очень отличаются друг от друга как по менталитету, так и по обусловленным эволюционными особенностями приоритетам развития. Данный вариант решения оптимален. Генеральный штаб Содружества будет вести боевые действия в туманности Шесха Игнатьева силами боевого флота. Кадровые силы будут пополнять нас своими подразделениями до достижения необходимой в зависимости от текущей обстановки численности. Таким образом, после очищения крайней солнечной системы галактики от порабощенных, Генеральный штаб передает власть Совету Глав. Это все. Сейчас я вынужден закончить наш разговор в связи с экстренными обстоятельствами. 13 отключился.